Глава 42. «Поладить могут все». 1943. Мадрас. Парамбиль. Пассажиры в купе уже давно заняли места, разложили багаж и вытащили свои подушки и игральные карты к тому времени, когда промокший, заляпанный грязью Филиппос вваливается в вагон. Его носильщик расталкивает багаж других пассажиров пытаясь найти место под лавками для двух сундуков и коробки с радиоприемником. Крупная дама в желтом саре с ребенком на коленях негодует, когда носильщик опрокидывает ее чемодан и бронит его по-тамильски. Носильщик не остается в долгу. Молодая женщина в темных очках и в платке, покрывающем волосы, разряжает обстановку, предложив поставить коробку и один сундук на верхнюю полку, ее полку, Ровно в тот момент, когда поезд трогается. В вагоне десять купе, в каждом купе по 6 пассажиров, по трое на лавке друг против друга. На ночь две полки над каждой скамьей опускаются, и скамейки тоже становятся спальными полками. Из соседних купе доносятся смех и радостные голоса, но в его купе братство совместного путешествия поначалу не сложилось, и виноват в этом Филиппос. Он вытаскивает блокнот. На первой странице записаны аксиомы из «Гуру Мурти». Человек пишет, чтобы узнать, о чем он думает. Если слух нарушен, обоняние и зрение должны стать сверхострыми. Краем глаза Филиппос отмечает движущийся кодык худого парня, сидящего рядом, беспокойные пальцы, поправляющие очки. Верный признак зарождающейся речи. От соседа исходит таинственный аромат камфоры, ментола и табака. — Следующая станция Джо Джоал-Арпет, — выпалил сосед. — Якобы самый оживленный перекресток в Азии. Оказывается, в поезде Филиппа слышит гораздо лучше, как и предсказывал гуру Мурти, потому что в шумных местах люди повышают тон и громкость речи. — Неужели? Филиппос закрыл ручку колпачком, признательный, что с ним заговорили. Безусловно. Технически это не совсем перекресток. Перекресток предполагает четыре дороги, верно? Но в Джол Арпете сходятся только три: Псалем, Бангалор и Мадрас. Филиппос демонстрирует свое восхищение. Сосед, просияв, протягивает костистую руку. Арджун кумар, железнодорожник. Он раскрывает крошечную гравированную металлическую коробочку, объясняющую происхождение таинственных ароматов, понимает щепотку табака и нюхает, ловко втягивая сразу обеими ноздрями, откидывается на спинку скамьи с явным облегчением. Юная дама в шале, сидящая рядом с Арджуном, та самая, которая позволила носильщику разместить багаж Филиппаса на ее полке, снимает очки и наклоняется к нему. «Можно взглянуть?» — вежливо интересуется она. Ноготь скользит по выгравированному узору из листьев и бутонов. Одинокая женщина обычно не начинает разговор первой. Филиппос заворожен тончайшим рисунком вен на тыльной стороне ее кисти, словно притоки реки стекаются из промежутков между пальцами. Рука у нее ловкая, как у портного или часовщика. «Какая изысканная гравировка!» — голос неожиданно низкого тембра. Она переворачивает коробочку и вглядывается в надпись, вытертую от времени. «Вы знаете, что тут сказано?» «Да, я знаю, юная мисс!» — хихикает Арджун Кумар-железнодорожник и нервно сглатывает. Глаза его кажутся громадными за стеклами очков. Девушка ждет. «И можете сказать?» «Безусловно, могу!» Девушка и Филиппас переглядываются и приходят к одному и тому же выводу. Для Арджуна Кумара-железнодорожника любой ответ, кроме буквального, столь же недопустим, как назвать перекрестком то, что им не является по определению. Девушка улыбается. От нее пахнет свежестью, а еще немножко душистым мылом, которое гуру Мурти не одобрил бы, потому что парфюмерия пагубна для обоняния. Но Филиппас... Находят восхитительным. Тогда не будете ли вы так любезны рассказать мне, что там написано? — Конечно. Там написано «Не ругайся! Вот оно!» Следует пауза, а затем девушка смеется чудным мелодичным смехом. Арджум, железнодорожник чрезвычайно доволен. — Видите ли, юная мисс, нюхающий табак очень раздражительный. «Предположим, подошло время, и, предположим, вы уже хотите свою понюшку, и если вы ее не получаете, вот тут-то и начинается брань, а?» Его высокий взбудораженный голос — полная противоположность ее интонации. «У меня дома целая коллекция табакерок», — гордо заявляет Арджун. «Мое хобби! Вот это для путешествий. Но как раз сейчас в Мадрасе...» «Я купил новую. Минутку, юная мисс!» Пока он роется в вещах, юная мис вырывает листок из блокнота, кладет его на крышку табакерки и трет грифелем карандаша по бумаге, так что проявляется изящный растительный орнамент. Арджун демонстрирует свое новое приобретение, инкрустированную табакерку с тончайшим рисунком. Всадники в тюрбанах скачут по перламутровой пустыне. «Настоящий шедевр! На простой табакерке!» — потрясенно ахает юная мисс, завороженно обводя ногтем рисунок. «Верно вы сказали, мисс. Каждая вредная человеческая привычка рождает произведение искусства. Коробки для сигарет, бутылки виски, опиумные трубки, не так ли?» «Я читала, что это называется анатомическая табакерка», — говорит юная мисс, — и чуть отводит назад свой большой палец, тем самым подчеркивая неглубокую треугольную впадинку на тыльной стороне ладони между двумя сухожилиями, которые тянутся от основания большого пальца, к запястью. Филиппос зачарован изящным изгибом, напоминающим лебединую шею, и тонкими полупрозрачными волосками на предплечье. Девушка вопросительно смотрит на спутников. Близко посаженные глаза приподняты к внешним уголкам, и этот изгиб повторяют брови, придавая ей экзотический облик египетской царицы. Нос тонкий, очень подходящий к ее узкому лицу. Юная мисс моментально стирает из памяти Филиппа со всех женщин на земле, как в пьесе Шекспира Джульетта вытесняет Розалину. Арджун хмурится. Некоторые насыплют туда поди и давай фыркать. Брать щепотку гораздо правильнее. Юная мисс, даже сидя, кажется высокой благодаря осанке танцовщицы. Платок соскользнул, открыв густые черные волосы, заплетенные в простую косу, которую она бессознательным движением перекинула через левое плечо. Узкий кончик щелкнул, как хлыст, и упал до самой талии. «Ее красота не из тех, что понятны каждому», — думает Филиппос. Позже в своем дневнике он запишет. «Женщина нетрадиционной красоты вселяет надежду, что тот, кто увидит, осознает и оценит, может быть тем единственным, кто создал ее красоту». Юная мисс говорит. «Что ж, полагаю, мы должны попробовать». Губы озорно изгибаются, в глазах лукавые искорки Она смотрит прямо на Филиппаса. «Что скажете?» «Если это доставит удовольствие, юная мисс, ты готов втянуть носом хоть детенышей скорпиона». Юная мисс и Филиппас зачерпывают каждый по щепотке, следуя предупреждению Арджуна «Только понюхать, не вдыхать!» «Нюхать нежно у самого края ноздри, тщательно избегать попадания в дальнюю часть». «Тщательно наблюдать». Арджун демонстрирует, как надо поступить, и тут же, как отдача винтовки, дважды громко чихает, после чего лицо его расслабляется. «Два чиха, точь-в-точь, -точь, если не получится больше». Юная мисс и Филиппос нюхают, а потом чихают в унисон дважды, застывают с разинутыми ртами, там застрял очередной чих а потом чихают еще четыре раза, дуэтом. Миссис Желтая Сари разражается бурным смехом, остальные присоединяются к ней. Лед растаял. После Джоаларпета Филиппос укачивал младенца, пока мина, миссис Желтая Сари, отлучалась в туалет, а ее муж готовил их койки. Арджун сдает карты, обучая юную мисс играть в двадцать Когда солнце садится, появляются разносчики еды с сутками. И тут все социальные различия в купе «Ц» третьего класса стираются. Филиппа пичкают едой со всех сторон. Он искренне благодарен, потому что ничего не захватил с собой. Молчаливый Брамин с поблескивающими в ушах бриллиантами и в поношенных сандалиях, конечно же, вегетарианец, и он предлагает тхаир садам, Рис, замоченный в соленом йогурте, в обмен на кусочек жареного цыпленка от мины. Не надо рассказывать жене. Зачем понапрасну ее тревожить? Восьмиуровневый контейнер мины размером с артиллерийский снаряд. Вклад юной мисс — коробочка восхитительного печания Спенсер в розовых бумажных розетках. К десяти вечера муж мины с младенцем спят на средней полке, Абрамин похрапывает на верхней. Мина, чей рот алеет от пана, наклонившись, признается по секрету юной мис, а значит и Арджуну с Филиппосом, что мужчина, сопящий на средней полке, всего лишь кузен. Они прожили в Мадрасе три года, как муж и жена. — Как так вышло? — спросите вы, хотя юная мис ни о чем таком не спрашивала. — Мы учились вместе до пятого класса. Он не нравится, и я ему тоже. Но мы же кузены, да? Что делать? Родители выдали меня замуж. Мужа я увидела впервые только в день свадьбы. Симпатичный, лицо светлое, как у тебя. Но после свадьбы выяснилось, что он просто ребенок. Снаружи-то выглядит нормально, а внутри лет десять не больше. Два года прошло, а я все оставалась девственницей. Он не знал, как. Родня во всем винила Мину. А когда ее кузен, удачно устроившийся в Мадрасе, приехал в гости, они влюбились друг в друга и сбежали. Анонимность путешествия, размышляет Филиппос, дает незнакомым людям право на такую откровенность. Или свободу выдумывать. Если меня спросят, кто я, откуда и зачем, я непременно что-нибудь совру. Если они хотят интересной истории, они ее получат. Но какова на самом деле моя история? — Я? — Полагаю, я тоже сбежала, — отвечает юная мисс на вопрос мины. Слушатели заинтригованы. Неудивительно, что девушка возраста студентки колледжа путешествует без сопровождения. Общинная атмосфера вагона третьего класса гораздо безопаснее, чем первого. Второго класса тут нет. В отдельном купе с запирающимися дверями женщина более уязвима перед случайным соседом. «Монашкам в колледже было на меня наплевать», — признается она, — «наверное, потому что мне наплевать на них». «А ваши добрые отец и матушка?» «Матери у меня больше нет. Отец не слишком обрадуется, конечно». Филиппа с волнением осознает, что они с ней оказались в похожем затруднительном положении. Ее признание уменьшает болезненность отступления в парамбиль, но юная мис легче переносит свое возвращение. Он замечает крест на ее ожерелье. Она должна быть из христиан святого Фомы, хотя все разговоры в их купе с пассажирами из Мадраса, Мангалора, Виджьявада, Бомбея и Траванкора до сих пор велись по-английски. Мина сочувственно хмыкает. «Да к чему вообще этот колледж? Трата времени. После свадьбы будет все равно». «Надеюсь, мой отец тоже так думает. Но я не готова к замужеству Мина. Еще не сейчас». Вскоре и Мина вытянулась на полке, И вот уже бодрствуют только три нюхача. Полка Филиппаса, та, на которой они сидят. Он сможет улечься отдыхать, только когда лягут остальные. Карандаш юной мисс слетает по кремовым страницам блокнота размером вдвое больше, чем у него. Филиппас дождаться не может, когда же Арджун отправится на свое место, но тот все делает какие-то подсчеты в программе скачек. Но ведь когда Арджун ляжет спать, Филиппосу придется набраться смелости, чтобы разговаривать с юной мисс. Перо его сочится со сверкающими чернилами, давая голос внутреннему диалогу, который, возможно, всегда звучал внутри. Как это, оказывается, будоражит. Почему же чернильный мальчик, как прозвал его Сар, так поздно пришел к этому открытию? Сколько прозрений и откровений растворилось в эфире только потому, что не были записаны? Из блокнота выскальзывает сложенный листок. Это список возможных профессий, которые он рассматривал, профессий, которые не требовали ни учебы, ни нормального слуха. В памяти всплывает болезненное воспоминание, как однокурсник поворачивается к нему со словами «Проснись, это разве не тебя вызывают?» Обескураженный Филиппус убирает листок. Впрочем, все профессии из этого списка он уже вычеркнул. Да, он и раньше понимал, что слух у него не такой острый, как у остальных, но в обособленном мире средней школы, сидя за первой партой, настолько близко к учителю, что порой долетали даже каплю слюны, он справлялся. Ему всегда казалось, что бремя заботы о том, чтобы быть услышанным, лежит на других людях. Вплоть до настоящего момента всю жизнь его врагом была вода, недуг, которая и являлась настоящим препятствием. Вода ограничивала его возможности, но никогда слух. Юная мисс ушла умыться. Арджун забирается на среднюю полку и очень быстро начинает похрапывать. Если юная мисс решит лечь, Филиппс должен снять свой багаж с ее полки. Он убирает громоздкую коробку с радиоприемником, пристраивает на полу, потом хватается за сундук, набитый книгами, подтягивает его к краю, наклоняет, но тот накреняется, грозя обрушиться прямо на Филиппаса. Пара крепких рук, юная мисс, приходит на помощь, и вместе они опускают сундук на полку. Она улыбается, как будто они вместе совершили сверхчеловеческий подвиг, и ждет чего-то. «Пожалуйста», — говорит она, глядя прямо в глаза Филиппасу. «Он не поблагодарил. Наверное, все от того, что она так близко. Опьяненный ароматом ее мятной зубной пасты, он забыл о манерах, забыл вообще обо всем. Простите». «В смысле, спасибо. И спасибо, что позволили насильщику. Ужасно неловко так откровенно таращиться прямо в ее зрачки. Он никогда в жизни не смотрел так долго в глаза никакой женщине, только родным. Поезд как будто завис в пространстве. «Ваш сундук словно кирпичами набит», — как ни в чем не бывало, замечает она. «Да, все книги, какие смог купить...» Она сказала книгами или кирпичами, а в том еще больше. Показывает он под сиденье. Она обдумывает информацию. А эта коробка тоже книги? Радиоприемник. Понимаете, я еду домой примерно по тем же причинам, что и вы. Выпаливает Филиппос. А как же планы выдумать историю? Не из-за монашек, но меня тоже исключили из колледжа. Проблемы с моим слухом как утверждают. Но я доволен. Возможно, это благословение. Он потрясен собственной откровенностью. «Для меня тоже», — кивает она. «Я изучала ведение домашнего хозяйства». Она скривилась и тут же рассмеялась. «Которое, безусловно, можно изучать и дома. Впрочем, можно было и остаться в колледже, но это не по мне». «Мне очень жаль». «Ого, не стоит». Как вы сказали, это благословение. Что ж, а для того, что хотел изучать я литературу, не было нужды оставаться в мадрасе, и мне ничто не сможет помешать. Единственное, что я знаю наверняка, я люблю учиться и люблю литературу. Благодаря книгам я смогу переплыть семь морей, загорпунить белого кита. Она перевела взгляд вниз. Но в отличие от Ахава. У вас обе ноги на месте. Она знает его любимую книгу. Филиппос беспомощно следует за ее взглядом, как будто подтверждая, что у него и в самом деле две ноги, и хочет. «Да», — с чувством соглашается он, — «мне повезло больше, чем Ахаву. Жизнь ломала меня и била, но мне хочется верить, что я стал лучше». «Молодец». Поразмыслив, не сразу отвечает она. «А вместе с радио к вам придет и весь мир, верно?» Он никогда не произносил столько слов, беседуя с женщиной своего возраста. Филиппос не сводит взгляда с ее губ. Она задала вопрос. Он уже призвал Ахава и Дикинса, и вообще, наверное, звучит чересчур напыщено, нужно разрядить обстановку шуткой. Но что, если шутка покажется дурацкой? Кроме того, ни одна не приходит в голову. Он открывает рот, собираясь заговорить, произнести что-нибудь умное. Но, Господи Боже, она так прекрасна! У нее такие светло-серые глаза! И она видит каждую мысль, болтающуюся в его черепной коробке. Мозг его перегрет и заторможен, а ему всего лишь нужно сказать «да». «Что ж, тогда доброй ночи», — мягко произносит она. Подходит к лесенке, ставит ногу на первую ступеньку, но медлит. «Это были большие надежды?» «Да! Да, именно! Эстелла!» «Простите, вы не могли бы повторить?» «Несомненно, могу». Она замирает на секунду, а потом весело хохочет. Оба виноваты косятся на спящего Арджуна, потом она наклоняется к нему и шепотом просит. Так повторите, пожалуйста, что вы сказали. Жизнь ломала меня и била, но мне хочется верить, что я стал лучше. Она благодарно улыбается, медленно кивает, потом лицо скрывается за краем полки. Он наблюдает, как ее бледные ступни, такие нежные и мягкие, плавно взмывают вверх по ступенькам, окруженные подолом хлопкового сари и блестящей нижней юбки. Она исчезает. Но образ остается. Мимолетный проблеск подушечки стопы, обратная сторона большого пальца ноги, остальные пальцы, расправляющиеся следом, как дети, спешащие за матерью. Мягкое тепло зарождается в животе и растекается по конечностям. Он грузно опускается на лавку, стучит головой по оконной решетке, но тихонько. «Идиот! Ну почему ты не продолжил беседу?» «Почему даже не спросил, как ее зовут?» «Я не хотел показаться назойливым». «Что значит назойливым?» «Это и называется поддерживать беседу». Он с опозданием припомнил шутку. «Как называется Малояля, который не спрашивает, как вас зовут, где вы живете, чем зарабатываете и что у вас в сумке?» «Глухонемой! Вот это ты и есть!» Филиппос с горем пополам устраивается на полке, заставленный его багажом, вытянуть ноги не получается. Откладывает в сторону выпавший листок со списком перечеркнутых профессий, и перо его летает по страницам блокнота. Она, должно быть, думает, что я из тех, кто нюхает табак, когда нюхают другие, ест, когда едят все вокруг, и говорит, только когда к нему обращаются. «Но я же не такой!» «Прошу вас, юная мисс, не осуждайте меня за нерешительность!» Разве с его стороны честно судить о ней, как он судит, уверенная в себе, готова расспрашивать обо всем, что ей интересно, но при этом вполне согласна промолчать, когда не получает ответа? Он физически остро ощущает, что она лежит над ним и разделяет их только Арджун-железнодорожник». Филиппос просыпается при ярком свете. За окном сияет зеленый пейзаж. Залитые водой поля с петляющими между ними узкими земляными насыпями, едва удерживающими воду, в неподвижной поверхности отражается небо. Кокосовые пальмы, бесчисленные, как листья травы, спутанные плети огурцов по берегам канала, озеро, усеянное каноэ и величественная баржа, раздвигающая мелкие суденышки, словно процессия, шествующая по церковному проходу. Ноздри улавливают запахи хлебного дерева, сушеной рыбы, манго и воды. Но еще прежде, чем мозг регистрирует эти образы, его тело, кожа, нервные окончания, легкие сердце узнают географию Родины. Он никогда не понимал, насколько это важно. Каждый кусочек этого цветущего пейзажа принадлежит ему, и он сам присутствует в каждом его атоме. На благословенной полосе побережья, где, говорят на Малоялом, плоть и кости его предков впитались в почву, проросли деревьями, проникли в переливающиеся оперения попугаев на раскачивающихся ветвях и рассеялись по ветру. Филиппосу известны имена сорока двух рек, текущих с гор, тысячи двухсот миль водных путей, питающих эту землю, и он един с каждой ее частицей. — Я росток в твоей руке, — думает он, глядя на мусульманок в разноцветных блузах с длинными рукавами, в мунду, в платках, наброшенных поверх голов. Они согнулись в талии, как листки бумаги, сложенные посередине, и ровной линейкой движутся по рисовому полю, погружая в почву ростки новой жизни. Что бы ни было со мной дальше, как бы ни складывалась история моей жизни, корни, которые должны питать ее, находятся здесь. Филиппос чувствует, как внутри него происходит трансформация, подобная мистическому опыту. Однако это не имеет никакого отношения к религии. Юная мисс возвращается из умывальной комнаты. Останавливает Филиппаса, когда тот бросается убирать чемоданный ящик с полки и втискивается между ним и Арджуном. Она надела свои солнечные очки с загнутыми кошачьими уголками, повязала платок вокруг шеи, как будто прикрываясь доспехами от того, что ждет впереди. Арджун свежевыбрит и переоделся в накрахмаленную сорочку. На лбу у него намам-вишну, тризубец. Противоположность на маму старого брамина, у которого горизонтальные полоски символизируют преданность Шиве. Линии раздела проведены, шиваиты против вайшнавов, но мужчины улыбаются. Арджун признается Филиппосу. «Половина моей жизни прошла в поездах. Незнакомцы всех религий и всех каст, собравшись в одном купе, отлично ладят между собой». Почему за пределами поезда все иначе? Почему нельзя просто дружно жить всем вместе? Арджун отворачивается как окну и тяжело вздыхает. Филиппос не успевает ответить, потому что они прибыли в качин. Носильщик уже хватает один из его чемоданов, в то время как второй носильщик вместе с вещами Мины норовит ухватить радиоприемник. Юная мисс в замешательстве постукивает Филиппаса по плечу и затем протягивает сложенный листок бумаги, должно быть, выскользнувший из его блокнота. Она прощается без слов, коротким наклоном головы и улыбкой. «Удачи», — говорят ее глаза, — и она уходит. Только в автобусе по пути в Чанганачери, пересчитав весь багаж, Филиппа сможет, наконец, расслабиться, но ужасно зол на себя, что не спросил, как зовут юную мисс. «Идиот! Идиот!» В гневе стучит он по спинке сидения перед ним. Сидящий впереди пассажир возмущенно оборачивается. Филиппос выуживает бумажку, врученную юной мисс. Ужасно неловко, что она прочитала его список профессий. Но внутри оказывается, вложен еще один листок. Один из ее рисунков. Портрет, на котором Филиппос изображен спящим. Голова прислонена к окну вагона, тело склонилось на бок, под ребра упирается коробка с радио. Губы его плотно сомкнуты, а над ярко-красной каймой верхней губы заметен глубокий желобок. «Мы не можем по-настоящему увидеть себя со стороны», — думает он. «Даже перед зеркалом мы неосознанно поправляем выражение лица, чтобы себе понравиться». Но юная мисс уловила самую его суть его разрушенные мечты, его тревоги, но вместе с тем нетерпеливое ожидание того, что ждет впереди. Она ухватила и его решимость. Филиппос воспрял духом и радуется еще больше, увидев, как она изобразила его руки. Одна лежит на коробке с радио, а другая на чемодане, полном книг. Их спокойная расслабленность говорит о зрелом мужестве, уверенности. Это руки решительного человека. Мой отец расчистил джунгли. Он сделал то, что другие считали невозможным. Я сделаю не меньше. Как получилось, что всего несколькими карандашными штрихами юная мисс сумела передать все это? Даже прохладный ветерок, дувший ранним утром, от которого онемела одна сторона лица? Слава Богу, что он не стал выдумывать никаких баек, И рассказал ей правду, потому что она же видит его насквозь. А внизу приписка Побит и сломан, но стал лучше. Удачи. Всегда э, Жизнь назад, школьница по имени Элси нарисовала Филиппаса, когда он впервые в жизни ехал в Шевроле ее отца. В тот день он был слишком занят собственными мыслями очень волновался, понимая, что из-за внезапного наводнения его мать будет бояться самого страшного. Юная мисс, тогда гораздо более юная, сидела рядом на заднем сиденье и прикоснулась к его руке, к той руке, что чудом помогла младенцу выжить. Тот свой ранний портрет Филиппс прикрепил к внутренней стороне дверцы гардероба, и это было гораздо более точное отражение чем в зеркале на внешней стороне. Если юная мисс и есть та самая дочь Чанди, повзрослевшая и теперь еще искуснее владеющая карандашом, тогда определенно их свела вместе сама судьба. Филиппос перебирает в памяти их диалоги в поезде и то, как она выглядела, ее безмолвное «прощай», ее последняя улыбка, неизгладимая в памяти. Автобус резко останавливается, и шофер пули несется в кусты. «Надо выйти, да?» — ворчит женщина. «Если бы мужчины знали, как мучаются женщины!» «Надо выйти» означает, что остальным приходится ждать. Запах его попутчиков, кокосового масла, древесного дыма, пота, листьев бетеля и табачных палочек душит и возвращает к реальности. Крестьяне святого Фомы, Сравнительно небольшая община, и они редко заключают браки с кем-то из внешнего мира. Тем не менее, у Чанди с его «Шевроле», обширными чайными плантациями и образом жизни в стиле рекламы сигарет стоит Express 555 наверняка много, очень много кандидатов на роль жениха его единственной дочери. И все они, мальчики, чрезвычайно богатые и невероятно образованные или как минимум чрезвычайно богаты По меркам Парамбиля, их семья — очень обеспеченные люди, но это не идет ни в какое сравнение с кругом Теттанатхаус. Автобус трогается, и это движение дает толчок изменению в его взглядах. има овладевает вновь обретенная решительность. «Я не намерен сдаваться. Элси красивая, талантливая, волевая». Она наверняка почувствовала, что между ними существует связь, что у них больше общего, чем какой-то нюхательный табак. Она, должно быть, сразу узнала его, хотя открылась только в самом конце путешествия. «Элси, я создам себе имя. Я буду достоин тебя», — взволнованно думает Филиппос. «А потом отправлю большую аммачи свату Аниану с предложением о свадьбе». Худшее, что может случиться, это если твоя сторона скажет нет. Но я, по крайней мере, попытаюсь, и ты узнаешь об этом. Но, Элси, умоляю, дождись. Дай мне хотя бы несколько лет. Сидящая впереди пара оборачивается к нему. Должно быть, последние слова он произнес вслух. Мужчина обращается к жене. «Аваню ватта». «Да?» Я сумасшедший. Чтобы достичь цели, нужно быть немного безумцем.